Грани и отражение. На втором ярусе колокольни висела неуютная тишина. Бывшие коллеги изображали из себя глубочайшую вселенскую обиду воплоти. Девушки старались демонстрировать ее при каждом движении и взгляде. Мужская часть не так явна, но все же достаточно, чтобы вовне она читалась однозначно. Но ничего, кроме усмешки, эта древняя манипуляция у Лиса вызвать не могла. Казы, Просп в ответ тоже благодушие не излучали. Пулеметчик, хоть и в меньшей мере, но нет-нет, да покачивал головой, когда его взгляд падал на пришлых. Людская натура, она такая, трудно заставить себя улыбаться тому, кто хоть однажды совершил по отношению к тебе подлость. Понять вообще не вопрос. Простить, ну, как бы тоже можно. А вот принять нафиг нафиг, ибо это подразумевает, что ты допускаешь подлость как норму. Подлость ведь особник, в череде пахостей стоит. Тихушная. Совесть не позволяет на белый свет такое вытягивать. Потому и прячется под ложью и до, и во время, и после того, как. Но осознанное. Ведь тот, кто ее совершает, отчетливо понимает, что делает. И не только не останавливается, но и желает наступления последствий от своей гнусности. Потому и не лицемерил никто из обобранных этой шайкой, натужно выдавливая улыбку. Незачем было. Александра, Ада и Гайер поглядывали на группу ДОК с неприкрытым любопытством. Девушки, потому что они девушки, да и атмосфера неведомого им конфликта способствовала. А Гайер, наверное, потому, что вообще видел тут первых людей, кроме команды Лиса. Но ему уже было понятно, что перенасыщенностью иммунных этот дивный мир не страдает, и любой, кто относится к этой категории и еще способен передвигаться самостоятельно, уже заслуживает своей небольшой героической ниши. Лис снова перехватил этот странный взгляд блогера, которым он словно сканировал конкурентов, насквозь просвечивая саму внутреннюю суть каждого. Вроде и взгляд как взгляд, но какой-то жесткий, проникающий, оценивающий. И совсем не такой, каким просматривало умение Юля. Лаки никак на пришлых не реагировал. Он с ними не пересекался, отбывая вахту на наблюдательной площадке колокольни. Его совсем приглушенный голос изредка прорезался в наушниках с кратким докладом о ситуации снаружи. В такие моменты команда Лиса замирала, погружаясь целиком в звуки наушников, и товарищам из группы ДОК не оставалось ничего иного, как по их внешнему виду угадывать развитие событий. А события вовне действительно не стояли на месте. Пальба в не так давно перезагрузившемся кластере, да еще и в городе, без внимания зараженных остаться не могла и не осталась. Конечно, не было того массового набега, как тот первый день, когда бескрайняя живая лавина сносила и опустошала все на своем пути. Многие уже успели заморить ни одного червячка. Конечно, голод, как вечный бич, их донимал, но уже не так яростно. Наверное, именно поэтому конечности они передвигали не столь интенсивно, как их менее удачливые и поэтому более голодные собратья. Они выскакивали в зону видимости по одному, небольшими группами, а иногда и серьезной толпой. Но сразу становилось понятно, что эти толпы образовались просто по совпадению направления и времени, а не с помощью социальной сплоченности людей, потому целенаправленных и широкомасштабных поисковых действий от них ждать не приходилось. Направление звука – это все, что было у них из ориентиров, поэтому некоторые продолжали держаться его, даже когда убежище людей оказывалось у них за спиной. Кому-то везло больше, и они чуяли запах совсем недавно протопавшей по улице еды, Но везение оказывалось недолговечным, как и запах на горячем асфальте. А может, термоядерная смесь специй, прихваченных в магазине, отбивала у твари нюх? Тратить спороны в стабе на лицензионный оригинал от сторожилов Лис считал слишком расточительным, потому смешивал особо термоядерные ингредиенты самостоятельно, прямо в магазине. В общем, эти зараженные тоже присоединялись к остальным, усердно изображавшим живую модель броуновского движения. В целом особой угрозы не было. Возбуждение в порывах тварей, безусловно, присутствовало. Жадное втягивание воздуха через раздувавшиеся в предвкушении ноздри. Короткие и не очень рывки в сторону предполагаемого нахождения условного противника, то бишь воображаемой еды, разочарование от ее отсутствия и включение в общее хаотичное движение. Вплотную к ограде монастыря никто из них не приближался, словно специально стараясь держаться от нее на удалении, независимо от ранга и уровня развития. Только когда на сцену, точнее на проспект, выскочила элита, то на четыре весом и полторы-две косых сажени в плечах, обитателям колокольни пришлось пережить несколько волнительных минут. У них не было возможности, как у остальных участников этой местной забавы, при появлении этого бронированного шипастого чудовища прыснуть в разные стороны со скоростью пули, потому на время его присутствия пришлось срочно забыть, как и через что дышать. Благо высокоразвитый, не обнаружив причины, вызывавшей необходимость тащиться сюда в такую жару, выместил свою досаду на ни в чем не повинном КамАЗе и удалился по своим делам. «Это...» Инвиз сделал вид, что с натугой пытается извлечь из недр памяти новое имя своего бывшего коллеги, когда грандиозный шухер миновал и стало возможно дышать привычным способом. Лиса, а мы по тебе соскучились. Нужен был способ выйти из не очень удобной ситуации» которой две группы соблюдали молчаливый нейтралитет, кидая друг на друга изучающие взгляды. Вот бывший сокомандник решил взять инициативу на себя. — Я тебя умоляю! — хмыкнул в ответ Лис, отмечая, как его мурашей перекашивает от неприкрытого лицемерия. — Нет, я серьезно! — растекся в самой широкой из возможных улыбки предводитель бывших коллег. — Отчего-то улыбка вызвала диссонанс с тем состоянием, которое реально транслировалось вовне его невербаликой. «Вот только вчера о тебе рассказывали нашим новичкам. Кстати, это Свейн». Указательный палец говорившего переместился на блондина, вздумавшего качать права внизу. «А это че? Палец переместился на парня, решившего на халяву прикарманить потроха спорового мешка Рубера. Понятно, почему ему приклеили такое прозвище. Дело даже не в выдающихся ушах, торчащих, как пара локаторов из-под пятнистого кепи. Вся внешность, включая несползающую с лица чуть дебеловатую улыбку, росы песнушек на круглом лице и большие карие глаза с налетом детской наивности, делали парня братом-близнецом крокодилового друга. Тут и имичком только незрячий промахнулся бы, а незрячие здесь просто не водились. Крутые парни! Они к нам в Бейруте присоединились. Че бы вы видели в деле, пока все в себя от неожиданности приходили, он тварь на себя зациклил, группу прикрыл. «Да, если б не он, Руберт точно на нас бы накинулся», — подхватила хвалебную оду Алла. «Это что сейчас было?» С трудом вернув отвисшую челюсть на место, от такой интерпретации сцены с зараженным, ошеломленно выдохнул каз. Даже у ничего не понимавшей Ады, несколько отрешенно наблюдавшей за происходящим, брови удивленно поползли вверх. Девушка, непосредственно поставившая точку на развитие той ситуации, была, мягко говоря, шокирована озвученной точкой зрения. А это, дружище, был рефрейминг. Такой интересный прием, позволяющий выдавать черное за белое, да и вообще представлять все исключительно в нужном свете. Едва сдерживая звуковой порог в пределах допустимого, от души зашел со смехом лис, вспоминая, как умело некоторые из присутствующих тут бывших коллег использовали эту технику в той прошлой жизни для пускания пыли в глаза. Главное заменить факт на желаемый, обильно приправить красивыми словами и цветистыми оборотами, добавить софистики и намек на правду, и любая неудача или просто обыденность сразу же превращалась в чуть ли не героический эпос, как минимум. Чем обильнее поток слов, тем лучше, чем больше в этом потоке воды, тем лучше, возрастает вероятность утопить неистину. Понимаешь, вместо того, чтобы чуваку уши оборвать за то, что сам подставился почем зря, и остальных подставил, из него пытаются героя вылепить. Но самое хреновое в этой ситуации не его дутые заслуги. А то, что купившись на такой развод, это чудо лопоуха, и в следующий раз сделает то же самое. Причем будет уверенно, что поступает правильно. Только не окажется рядом ни Каза, какого-то рожна, решившего рискнуть своей шкурой, ни Ада с ее гаубицей. И кто-то из них понимает это? Услышанное говорит, что нет. Кстати, вы уже слышали слова благодарности в свой адрес? И не услышите, потому как вас там просто не было. А всю ситуацию разрулил вот этот вот герой. Еще один бонус от использования такой техники. Это у них уже клише, затертые на подсознательный уровень. Это в тебе обида, говорит. Алла, считая себя профессионалом в тактике ведения словесных поединков, попыталась одним излюбленным приемом перевести тему в другое русло, через обвинение оппонента. Но эта ставка могла сыграть только с теми, кто не знал этих товарищей так, как знал их Лис. Я же говорил уже. Снова от души рассмеялся Лис. Обида — это когда за что-то цепляет. Просп вам по этому поводу целую лекцию прочитать может. А вы? Не, у меня до вас ровно все. Погоди, комрад. Что значит ровно? Опрокинул на всех все свое удивление Каз. Взлетевшие от недоумения брови задрали шлем на запредельную высоту. Это после того, как, сговорившись тихоря, нас офигенно подло выкинули за борт? Но это же они сподличили, а не я. Вот сами пусть и живут с этим. Командир усмехнулся так, что молекулы ехидства ударной волной пронеслись по замкнутому пространству, прошивая на вылет все и вся. Он с любопытством посмотрел на начинающего набирать обороты товарища. «Или я теперь должен до конца жизни мусолить эту ситуацию?» «Да ну, на! Нам же было неуютно с ними! Не вкуривал народ наши идеи! Вот судьба услышала наше чаяние и развела по разные стороны!» «Стоп, стоп, командир!» На растерянном лице бывшего связиста читалась нешуточная работа мысли. я что чё чё-то туплю малость. Мы хотели, чтобы нас нагло обобрали». Искренний, неподдельный интерес сейчас читался на лицах остальных обитателей колокольни, тех, кто не присутствовал при описываемых событиях. Чужое белье – это та ещё тема для любопытных, особенно если оно не очень чистое. Кто бы что обратно и не утверждал по этому поводу. «Нет, конечно. Я же не больной на всю голову смехнулся лис в ответ. Пристальный взгляд товарища, едва не заставивший задымиться бронежилет от концентрации скепсиса, заставил его пожать плечами и добавить. Если только на лучшую ее половину. Но если тебе так интересно, то я поясню этот момент. Ведь неудовольствие от совместного существования было? Было. Вот оно и материализовалось. Ну а то, что в такой извращенной форме, так, наверное, мысли формировать нужно было правильнее. Но что они в итоге выиграли-то? Дружище, ты чё? Отвисшая челюсть бывшего охранника была подхвачена ремешком шлема, и тот под тяжестью вернул головной убор на штатное место. И им колеса наши прилипли, оружие, боекомплект, провиант. О такой халяве только мечтать можно, а ты спрашиваешь за профит. Там нормально было. И где это все? Чем это помогло и группе? Что они выиграли как команда? Снова усмехнулся Лис. «Если интересует мое мнение, то все, что делается не по совести, делается в ущерб не только себе. Хлебать из этого таза так или иначе всей команде придется». Лис устремил на пристальный взгляд на лидера группы ДОК. От всей этой истории полз очень неприятный душок, и бывшие коллеги предпочли прикинуться молчаливым инвентарем и спрятать лица под козырьками своих пятнистых кепи. А вот остальные, присутствующие при этом спектакле, прятать свои эмоции под благоприятными масками не стали. На их лицах отразились гримасы, которые не вызвал бы даже Скунс, решив он сдохнуть прямо здесь и сейчас, и перед этим залить все пространство вокруг своим природным зловонием. Поэтому Инвиз молчал, по привычке закатив глаза. Молчала и рыжая королева. — Инвис, а нас тут как будто нет совсем. И этот вопрос мы уже давно закрыли. — Раздался из-под тени сводчатого перекрытия голос Рока. Подвисшие физиономии Аллы и Инвиза побудили парня прийти им на помощь. Правда, в своем привычном стиле, из-под протекции из дистанции. Но и это было для него настолько несвойственно, что товарищ совсем забыл о магазине, презрительно брошенном им в качестве оплаты на пыльный асфальт дорожного полотна, где-то восточнее Бейрута. Но, оказывается, Лис своим словам не хозяин. Очень похоже, что сейчас что-то еще клянчить будет. Инвиз. «Мы же не пойдем на поводу у шантажистов!» Это была личная фишка Рока. Он всегда старался избегать прямых контактов с оппонентами в решении щекотливых вопросов, предпочитая действовать через начальство, искусно манипулируя его авторитетом. Особенно в случаях, когда оппонента за такие вопросы могло прилететь в ответ. В его понимании было круто решить вопрос чужими руками, а заодно и подставить эти руки вместе с тем, что к ним было прикручено под ответственность за содеянное а руководство, ничего не видя за раздутой важностью и собственной нужностью, зачастую с удовольствием влезало по уши в, как правило, нелицеприятные вещи, изрядно портило свое реноме. Сам же он старался оставаться в тени, и, ежели что, открещивался от своих же собственных козней, ссылаясь на то же начальство, или придумав кого-нибудь виновного в собственных неудачах, отчего на образ крыса гармонично накладывался образ ябеды из «Страны земляники», старого еще советского мультфильма. Но в этот раз что-то пошло не так. Наверное, авторитет Инвиза оказался недостаточно весомым. «Это ты мне сейчас предъяву кинул в том, что я балабол?» Белесая бровь лиса взметнулась вверх от удивления. «Кто-то еще хочет мне что-то предъявить? Может, кто-то знает случай, когда я не держал слова? Или, может, кого-то оклеветал или подставил? Может, взял что-то чужое?» Вопросительный взгляд упирался лишь в опущенные на глаза козырьки кепи. Никто из бывших коллег не смог бы дать на эти вопросы положительного ответа, хотя бы только потому, что таких случаев не было в природе. Тому, кто мог себе позволить высказать недовольство прямо в лицо, не нужно было плевать на спину. Об этом знал лис, об этом знали они. «Бесяры, ты чё гонишь? Это ты сейчас на нас так стрелки перевел? Практически одновременно с лисом прорычал бывший Торлей, разминая костерки пальцев и всем своим видом демонстрируя, где он видел все возможные авторитеты, а также намерение перевести разговор в несколько иную ударную плоскость. Интернет с тобой злую шутку сыграл и атрофировал инстинкт самосохранения? Ты совсем, похоже, забыл, что за нефильтрованный базар можно запросто лишиться пары зубов. И то, если повезет. Мне фиолетово, что командир какого-то рожна простил с пионериной вами барахло, но ты зря решил, что я должен забыть саму подлость. «Расстояние или время совсем вам ничего не гарантирует. Единственный механизм оставаться человеком – это совесть. Но вся проблема в том, что у некоторых она основную часть времени дрыхнет, прикрывшись толстым бронированным одеялом. И чтобы ее разбудить, необходим очень сильный удар или очень мощная встряска. Это когда, например, мы вдруг ощущаем себя очень плохими детьми после смерти родителей. Вот сейчас и встряхнем, а то еще вдруг решите, что с нами всегда так можно». «Ты меня не так понял!» Ни то лису, ни то его товарищу поспешил ответить Рок, попытавшись включить заднюю скорость, неожиданно поняв по отрешенным лисам соратников, что в этой сцене ему отведена почетная роль Примы, причем исключительно сольная. Открестившись от происходящего, они с видом тибетских монахов изображали глубокую медитацию, с безучастным видом созерцая старую кирпичную кладку. Им ролей в этой сцене совсем не хотелось. Вполне устраивало, что им их и не предлагали. И в этом они демонстрировали настоящую командную солидарность. Только Чеп продолжал улыбаться со всей своей непосредственностью, таращась на Аллу преданным собачьим взглядом. «Это чё? Ты сейчас меня и в недоумке записал, неспособный русский язык понять? Или решил так переобуться за делом?» Не повелся на очередную манипуляцию бывший старлей, поправляя тактические перчатки и перемещая свое тело в вертикальное положение. Всем стало понятно, что приму сейчас будут танцевать прямо в присутствии кардебалета. «Я тебя понял именно так, как ты сказал. А сбой в передаче информации — это в первую очередь косяк индуктора. И не нужно свой косяк на меня записывать». Здоровяк легкой скользящей походкой двинулся в ту часть второго яруса, где скучковался отряд конкурентов. Ибо мысль, что за слова может реально прилететь так же, как и за дела, никак не хотела укладываться в сознание оппонента и настаивала на помощи извне, тем более, что растревоженная заинтересованными взглядами Александра и Ады эго бывшего старлея прямо вопила за начало русской народной потехи. Но краткое восклицание Лиса, что всему свое время и место, заставило товарища двигаться менее интенсивно, а уточнение, что сейчас нет соответствия ни первому, ни второму, и вовсе отказаться от задуманного. Злобно сплюнув излишки гнева на бетонный пол, здоровяк вновь уселся рядом с блогером. Любое единство и разность мерно должно быть. Каждый урок свой с этой мерой пройти должен в яве, правию положено. И мера эта не должна ни делиться, ни множиться. Ежели кто меру превысил не по праву, возвращен урок на кон будет. Гайер не обращался ни к приземлившемуся рядом Казу, ни к кому-то конкретному. Он вообще таращился с отрешенным видом в тетрадку, прихваченную им в магазине. Оказалось, что эта тетрадка с несколькими авторучками была единственной причиной его самовольного рейда, и сейчас, оторвавшись от еще чистого листа, парнишка с удивлением узрел вытянутый, ничего не понимающие физиономии окружающих. Эта тирада произвела неоднозначное впечатление на всех присутствующих. Вот только оттенки у этого впечатления Лису показались разными. Команда ДОК, если и поняла смысл сказанного, то весьма смутно и в общих чертах. Зато этого хватило, чтобы на их лицах заиграло нескрываемое облегчение поскольку произнесенный блогером позволяло найти лазейки для выхода из сложившейся ситуации, да и переход на другую тему можно было считать де-факто свершившимся, а значит, можно было выдохнуть. А вот под текст, выражения лиц Ады и Александры Лис однозначно определить не смог. Поверх присущего сейчас всем удивления отпечаталось нечто, что не совсем укладывалось в рамки ситуации. Окаменевшие бледные лица, словно лики мраморных статуй. Неподвижные, остекленевшие отрешенные взгляды, какие бывают, когда рвутся шаблоны и мозговой процессор виснет. Точно такую же картину он видел недавно, когда Каз неаккуратно манипулировал с проводами, только причины такой метаморфозы понять не мог. Лист тоже впал в состояние, напоминающее окаменелость, потому что вся имеющаяся энергия была выкачана из мышц без остатка и в полном объеме переброшена в район мозговой активности двигать тяжелые и неповоротливые мысли. Сами они двигаться не желали, опутанные наваждением острого чувства дежавю. Он уже это слышал. Нет, не дословно. Но суть была та же и с тем же программным подтекстом. Только голос был другой, тоже молодой, но чуть пониже тембром. А вот интонации практически один в один. Плотным строем в сторону загривка затрусили мураши, огибая каждый позвонок и вызывая дрожь по всему телу, словно от поясницы вверх полз коварный змей заставляя прикосновению своей чешуи дрожать каждый рецептор. Лис схватился было за оружие, чем не слабо напряг окружающих. Но вдруг до сознания дошло, что характер Димаша Захребетников несколько иного характера. Вроде как и ахтунг, но еще не алярм. Такое было, когда они разговаривали с Атомитом, а еще совсем недавно. Лис пристально посмотрел на блогера, но тот глядел на всех чистым наивным взором доверчивого щенка. «А что ты хотел увидеть?» — съязвил внутренний собеседник, и стряхнул тряхнул головой, прогоняя на вождение и опуская оружие. «Это что еще такое?» — Первым вышел из ступора бывший старлей. Он пихнул Гайра, понимая, что и без того призрачная надежда на русскую народную потеху, видя рукоприкладство, окончательно склеила ласты. «Теодиция? Часть только!» — чисто машинально ответил паренек, абсолютно не замечая эффекта, произведенного его монологом. «Вспомнилось просто!» В общем, смысл такой, что каждый должен пройти свой путь только с тем, что ему для этого дается. Иначе урок усвоен не будет. И если кто-то взял сверх того, что ему предназначено по кону, то у него это будет изъято уменьшено до положенной нормы, или даже еще меньше, чтобы урок был пройден и усвоен». «Мне пофиг на эту тему. Как я там...» – недовольно проворчал Каз, нехорошо поглядывая на конкурентов мысленно уже развернувших смысл сказанного блогерам в пользу прикрытия своих седалищ. Так любой беспредел пределом меры оправдать можно. Типа вытащили из одного кармана, подстав другой и не парься. Больше, чем меры отмерено все равно не отрежут. Хреновый какой-то закон. Теодицы – это не закон, а кон. Известный нашим предкам всеобъемлющей божественной структуры существования в проявленном мире. Наши предки раньше по конам и заветам жили а по законам жили те, кто выпал закон, жил не по совести. С философским видом откликнулся Гайер, возвращаясь к своей тетради и что-то быстро в нее записывая мелким убористым почерком. Складывалось ощущение, что парнишка ведет свой собственный монолог, каким-то непонятным и случайным образом попадая в контекст возмущений Каза. Если во имя чего-то приходится делать подлость, то цена этому чему-то – дерьмо, потому что подлость не бывает случайной, она всегда осознана. Кстати, мера ответственности за наше деяние тоже на уровне мироздания прописана. Про неотвратимость наказания приходилось слышать? Ее еще кармой или законом бумеранга называют. Любая сбалансированная система всегда стремится к равновесию и восстановлению нарушенной гармонии. Мироздание – очень сбалансированная система. Коны мироздания нельзя нарушить. Можно попробовать бросить им вызов и получить на это адекватный ответ. «Поступил с кем-то не по совести?» Создал избыточный потенциал. Мироздание выравнивает потенциалы, возвращая сотворившему сотворенное в полной мере. Карма – это не наказание. Это следствие действий каждого, мера справедливости и восстановления нарушенного равновесия. Кармический механизм запускает цепную реакцию для множества факторов, но в итоге каждый получает то, что ему причитается. И карму нельзя отработать, поставив свечку в церкви. Эти грабли будут долбить полбу до тех пор, пока последствия содеянного не будут устранены. Появившиеся было на лицах земляков конкурентов улыбки, от таких слов начали быстро таять. Зато по физиономии Каза растеклось поистине неземное блаженство. Их было больше, и если кто-то уступал бывшему Старлею в физической кондиции, то против всех у него шансов не было. Возможно, даже с поддержкой Лиса и Проспа. Но слово «сплоченность», бесконечно эксплуатируемое руководством в мессенджерах, так и не стало частью их реальности. Да еще и заворочившаяся совесть запустила внутренний кусательно-жевательный процесс, что не прибавляло силы духа. Каз это прекрасно видел и включил троллинг по полной. Он задорно подмигнул расположившимся в сумраке ниш конкурентам, демонстративно пощелкал ударными костяшками пальцев и напустил в голос угрожающей тональности. «Подожди!» А разве теодиции – это не оправдание Бога?» Пулеметчик задумчиво уставился на малолетнего Неркинда. «Оправдание за существование зла?» «Это ты пролебница?» – откликнулся Гайер, и, получив в ответ утвердительный кивок, задорно рассмеялся. эрбины, они не такое придумают. Подумай сам, нуждается Бог в том, чтобы его кто-то оправдывал? Кто посмеет его в чем-то обвинять? Есть кто-то, кто дорос до такого права?» Тем более, что Бог не создавал зло. Единственное, что можно инкриминировать Богу, это то, что Он предоставил людям полную свободу воли. Злоупотребление свободой воли порождает иллюзию безнаказанности и вседозволенности. Зло творят сами люди, и, как обычно, пытаются переложить ответственность на кого-то другого. Теодиция призвана защищать от такого произвола. Воля ни одного человека не может быть попрана действиями другого без его согласия, иначе нарушение равновесия... Вот тогда карма, так это вообще другое дело. А я думаю, что это вселенную так перекосило. Нужно помочь карме при случае нарушенной равновесие восстановить. Вы, бывший старлей, перуказательные указательный и средний пальцы в рока и инвиза. Оба два. Обязательно с вами пересечемся в другой раз и все-все обсудим, чтобы не думалось, что можно пакости безнаказанно творить. На этой веселой не для всех, Ноти. Процедуру обустройства отрядов под одной кровлей можно было считать завершенной. Градус спал. Мордобой откладывался до лучших времен. Оставив конкурентов на попечение девушек и более уравновешенного пулеметчика, лис направился на смотровую площадку. Каз, все еще продолжая растягивать губы от уха до уха, занялся чисткой своего оружия и потерял всякий интерес к увеличившемуся поголовью. Гайер же, отрешившись от мира сего, всецело погрузился в писанину.